ЧАСТЬ 6 Особняк аристократа в глуши Изначально он служил виллой, ныне разорившемуся владельцу земель. Впрочем, поместье особо представительным не выглядело. Старый дом и ничего больше. В освещаемой солнцем обустроенной приемной, из которой открывался вид на бескусный двор, сидела девушка в странном одеянии черного цвета и читала книгу с чашкой в руке. Она была красива, как изысканная фарфоровая кукла, но сейчас недовольно надула щеки. «Да уж, но я и оплошность». Мрачно опустив взор, она перевернула страницу. «Пусть дождь и льёт, не переставая, но позволить чешуйницам пробраться в архив, это дырявое поместье выводит меня из себя. Коли так, лучше уж разбрызгать убивающий всё живое яд, чтобы жуки снова не завелись». «Да, Лен, я понимаю, насколько ты зла». «Ну, может, будешь аккуратнее с опасными заявлениями?» спросила юноша из коридора. Он держал в руках порядка десяти старинных книг. Видимо, наводил в библиотеке порядок. Все тома сильно пострадали, поблекшие обложки зияли червоточинами. Девушка возрелась на него и раздраженно сказала. «Хьюи, ты закончил здесь?» «Книги, которые необходимо окурить, я вынес в первую очередь». «А вот эти отнесём на реставрацию торговцу», — ответил Дисвард и опустил книги на пол. Далян горестно вздохнула, глядя на высокую гору. «Насекомые так их погрызли!» «А что поделать? Срыс ничего не щидит Попытался подбодрить Хьюи упавшую духом Библия Деву. «Однако ж...» — он пожал плечами. Чешуйницы напитались просочившиеся из призрачной книги магии... И стали грызть сами истории. Не думал, что истребление окажется настолько хлопотным. Если бы жуков с самого начала сюда не пустили, таких проблем бы не возникло. Хмуро поджала губы Далиан и указала на большой шкаф в комнате. А потому тебе предстоит проветрить все оставшиеся книги. но же! Юноша обернулся, увидел, сколько на полках осталось фолиантов, и изумился. А, -а мне нужно вынести их наружу для проветривания? «Все? Естественно? Или же тебе больше по душе ядовитый газ?» Хьюи ощутил серьёзность в её тоне и покачал головой. А затем взглянул на недовольную Далян и поинтересовался. «А ты?» «А я занята. На физический труд у меня времени нет!» Холодно ответила она и глотнула чаю. «Чем же?» Склонил голову на бок Десвард. Девушка показала ему книгу. «Сейчас я должна прочесть её!» «Ведь я пообещала ей, что мы обязательно увидимся!» Ответила Далиан и гордо засмеялась. Старый, изрядно погрызенный насекомыми Том, фантастическая история о выдуманном мире, главным героем которой выступала юная знахарка. С красивой тисненной обложки им приветливо улыбалась густобровая девушка в одежде мудреца.